История 10. Взлет и падение стартапа. Ярослав Стиценко. Программист, управленец, предприниматель. Основной проект 1С ВИП. Внедренцы и программисты. Онлайн-академия 1С. Аутсорсинг, бухгалтерии и управленческой отчетности. Я в очередной раз сбросил входящий вызов на телефоне. С мыслью, когда же это наконец закончится? Шел второй час встречи с клиентом, который растекался по древу, беспощадно расходуя мое время. За последние полчаса Сергей и Андрей позвонили мне не меньше десяти раз. Да что им надо-то? Не врубаются, что ли, что я занят? В очередной раз подумал я и полез читать наш с ними чат в телеге. Срочно выйди на связь. За главными буквами красовалось последнее сообщение от Андрея. Закончив совещание с клиентом, я тут же перезвонил. «Смотри видео выше», — кратко сказал Сергей. То, что я там увидел, наконец-то расставило все точки над «и». Кроме 1С франчайзинга, у нас есть еще одно направление — услуги бухгалтерского аутсорсинга. В кризисный ковидный год меня не хватало на два направления. Так или иначе деньги приносили проекты 1С, и в 2020 я занимался ими, чтобы как-то выжить. Бух Аутсорс у нас был стартапом, который на конец года был в жестком минусе. И парни помогали мне разобраться с этим направлением. На тех самых видео я увидел качество работы бухгалтерской команды. Как лихо и слаженно уводят из компании клиентов команда под руководством ключевой сотрудницы и уволенного главбуха как это все осуществляется прямо в офисе, руками сотрудниц, которым я плачу зарплату. Я набрал по телефону ту самую ключевую сотрудницу, пусть ее зовут Алевтина, со словами о том, что нужно срочно встретиться в офисе. Мы встретились через час в столовой нашего бизнес-центра. Я не рассказал о том, что мне что-то известно. Просто сказал, глядя ей в глаза. Я устал от всей этой ситуации. Скажи, что вам нужно, и забирайте все базы и всех клиентов. «Нам ничего не нужно, я никого никуда не забираю», – изумленно произнесла она. «Я просто хочу передать все Андрею», – продолжила она нагло врать. Тогда я закончил встречу и решил действовать по-другому. Нельзя сказать, что я был потрясен. Это было чувство полного разочарования. Ну а чего я хотел? Еще пару месяцев назад я сам раздумывал о закрытии этого направления. И дело не только в том, что оно приносило большой минус». Из-за серьезных управленческих ошибок команда на этом направлении уже была для меня неуправляемой. Единственное, что меня останавливало, это страх. Страх потерять клиентов. Ведь за год мы выросли до 40 клиентов с регулярными ежемесячными платежами. И это был главный актив направления и главный источник понесенных инвестиций. Через месяц после того самого разговора с Алифтиной у меня осталось всего 5 клиентов. Тех самых 5 клиентов, которые лично знали меня и которых невозможно было украсть. Все остальные клиенты, а потом и все сотрудники бухгалтерского направления перешли в новое юрлицо, в состав учредителей которого позже вошли Алифтина и Главбух. Для того, чтобы рассказать о том, в чем же была моя главная ошибка, нужно вернуться к истокам всей этой истории. Начало 2018 года. Внутренний кризис роста направления 1С. Единственного направления на тот момент. Большое количество проблем и задач. Я принимаю решение снова нанять личного помощника. Это уже будет седьмая или восьмая по счету. Не спрашивайте, куда делись все предыдущие. Об этом я позже расскажу в другой книге. И вот появилась на собеседовании она. И вот я сделал офер. И вот она вышла ко мне на работу. Лучшая из всех, кто когда-либо был до нее. Позитивная, яркая, активная ворвалась в наш пребывающий в угрюмом состоянии коллектив. Смелая, способная самостоятельно решить любую проблему. Сказка для любого руководителя. За полгода мы выстроили с ней слаженное взаимодействие. Меня она понимала с полуслова. С моей стороны было полное доверие. Доступ к управлению деньгами и ко всем учредительским делам. Осенью 2019-го я предложил ей взять на себя старт направления бухуслуг, идею запуска которого я вынашивал к тому времени 4 года. Я решил, что она справится с задачей и сможет развить продажи. Она согласилась. «И запустили мы с Алифтиной новое направление. Очень быстро. Лиды пошли через месяц после старта. Алифтина стала заключать первые сделки. Пошел рост продаж. Новые клиенты, больше работы. На трех сотрудниках в отделе далеко не уедешь. Пора нанимать главного бухгалтера». За следующие 8 месяцев, с одной стороны, направление выросло, с другой, мы получили что-то неуправляемое, похожее на желе. За это время мы успели совершить ошибку с наймом первого главного бухгалтера, с которым мы разошлись через пару месяцев, и затем роковую ошибку с наймом второго. Несмотря на большие амбиции, нужное управление вторым главбухом не было выстроено совсем. Никакой системы, никакого результата, о котором договорились на входе. Через пару месяцев начались разговоры о премиях и повышении зарплаты. Я отказал. Общий фот отдела и так уже больше выручки. А управленческого результата не было. Из-за моего доверия к Элифтине, у них в отделе было свое государство. Полностью свои правила в отрыве от основного коллектива. Увидела главбух, как все устроено. И поджала все под себя. Уволилась, перетащила Алефтину на свою сторону и подговорила всех клиентов забрать себе. И Алефтина врала мне в глаза до последнего. Уверяла меня, что хочет по-честному уволиться, сохранить и передать всех клиентов нашей новой команде. И продолжала врать еще несколько месяцев, пока я закрывал нужные дела для юридического разруливания ситуации, не раскрывая всех карт о том, что мне известно. «Мои итоговые потери во всей этой истории составили несколько миллионов рублей. Так в чем же моя главная ошибка? Есть у меня хороший и близкий человек, который очень хорошо разбирается в людях. Этот человек аккуратно с первого года моего сотрудничества с Алевтиной стал мне говорить о том, что ей доверять нельзя. Сначала я это не принимал, но вода камень точит. Потихоньку я стал обращать внимание на то, что Алевтина могла скрыть от меня ошибку или еще что-нибудь незначительное и безобидное. «Так я же все сама уже решила», — отвечала она, когда я что? кто-то узнавал и интересовался этим. Получая больше власти, она все больше и больше делала по-своему. «Однажды я узнал о том, что мои личные данные слиты коллективу, а доступ к этим данным был только у нее. Уже тогда надо было разойтись. Но как же я ее уволю? На ней же держится целый отдел сотрудников и новые клиенты. Ладно, — подумал я, — будем пока дальше аккуратно работать, а там видно будет». И вот это и есть корневая ошибка. Не нужно работать с теми, кто ненадежен. С теми, кто постоянно что-то скрывает от тебя, пусть даже безобидно. Тем более не стоит работать с теми, кто занимается сплетнями. Сегодня он сплетничает продукциями других, завтра он сольет информацию про тебя. И если уж в самом начале я не послушал свою знакомую, то надо было уволить Алифтину, когда она слила мою личную информацию. И потери тогда были бы гораздо ниже. Или нужно было уволить весь отдел тогда, когда стало понятно, что после влияния главбуха это уже не отдел, а раковая опухоль в компании. И не стоило бояться потери клиентов. Они все равно все ушли. После этой истории я стараюсь не работать с теми, кто обманывает и сплетничает. Безусловно, это сложно можно на 100% проверить. Тут уж все равно приходится доверять человеку, если принял решение иметь с ним дело. И тогда есть второе противоядие. Это быть готовым к потерям. Вставать после них и снова двигаться вперед. Ибо самый главный твой актив – это ты сам. Твои навыки, твой масштаб, твое умение все воссоздать лучше и быстрее. Я очень благодарен своей настоящей команде, которая разделяет со мной эти ценности. Именно эта история сделала оставшийся коллектив сильнее и сплоченнее. Мы спокойно преодолели эту главу в жизни нашей компании и двинулись дальше, покорять поставленные цели.